Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Так я узнал о трагедии с Баобабами. — Скажи, — спросил маленький принц, — правда, что барашки едят кусты? — Да, правда, — ответил я. — Вот хорошо. Значит, они и Баобабы тоже едят? Я возразил, что баобабы не кусты, а огромные деревья. «Но баобабы пока не вырастут, бывают совсем маленькие», ответил мне маленький принц. «Ну это тоже верно», ответил я. «Но зачем твоему барашку есть баобабы?» «А как же?» воскликнул он. Тут я все понял. На планете маленького принца есть ужасные семена баобабы. Почва во всей планеты заражена ими. А если бабаб не распознать вовремя, то от него потом не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. Если планета маленькая, а бабабов много, они разорвут ее на клочки. Есть такое твердое правило, сказал маленький принц. Встал по утру, умылся и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать бабабы. Однажды маленький принц посоветовал мне нарисовать такую картину, чтобы и дети хорошо это поняли. Пусть они уяснят себе, что если дать волю бабабам, то беды не миновать, заметил он. Как и просил меня маленький принц, Я нарисовал эту планету, Всю заросшую гигантскими баобабами, Мешающими жить всем, кроме себя. Дети, говорю я теперь, Берегитесь баобабов. Сырняком не назовете, До да корней их не сорвете, Как хотят, так и растут. Их бабабами зовут бау бау бау бау Он всему дурному рад И без всяких беспричин Бау-бау всем господин Надо выполнить скорей Тех, какие всех хитрей Тех, какие всех опасней И они же всех напрасней Бау-бау-бау-бау-бау Он всему дурному рад И без всяких причин, Бау-баб всем господин Не давайте волю им Бау-бабам этим злым А не то их барство это Выйдет Богом всей планете Бау-бау-бау-баб Он всему дурному рад И без всяких без причин. Па -ба всем господин, Пауба всем господин. Разве это хорошо?